Всего несколько кадров сделал и даже свет не выставлял. А какой поймал ракурс? Не то что Димка Полуянов. Раз тысячу, наверное, ее фотографировал, и все время она то напряженная получается, то с закрытыми глазами, сутулая или толстая. Послушайте, с искренним интересом обратилась она к Золотому. — А у вас есть какой-нибудь профессиональный секрет? И поспешно добавила, «Вы не думайте, я не конкурент, просто интересно». «Тебе мой метод не подойдет», — фыркнул Толстяк. «Он только для мужчин годится. Нужно представлять, что твоя модель на пороге оргазма. Через секунду закричит, забьется в конвульсиях. И твоя задача — поймать это последнее мгновение. Спокойствие. Секунды жизни перед пучиной смерти». И вдруг протянул руки и схватил ее за горло. Не больно, но крепко. Ой, пискнула Надя. Да не бойся ты. Умные бабы сами в очереди стоят. Чтоб не в паденщине участвовать, как ты сегодня, а в настоящих, серьезных проектах. Ты их видела, кстати? Что ж, вот разговор сам и вырулил на нужную полуянову тему. Да, конечно, да, торопливо отозвалась Надя. Я на вашем сайте видела серию «Женщины-цветы», Особенно мне «Леди в черном» понравилось. Они там все такие роковые, зловещие. Она внутренне напряглась и выдала заранее подготовленную фразу. Мне даже показалось, что там несколько мертвых, по-настоящему мертвых. И внимательно посмотрела прямо в глаза золотому. Однако фотограф не смутился ни на секунду. Отмахнулся небрежно. «Глупости». Просто специальный грим. И неожиданно добавил, хотя я и пост-мортом делаю тоже, но только на заказ. И в открытый доступ никогда не выставляю. — что такое этот мортом? Наде практически вжилась в роль необразованной глупышки. — Посмертные фотографии, — объяснил Золотой. «Чрезвычайно интересный жанр!» «Ты что ли, когда покойники?» — ахнула Надя. «Прямо в гробу?» «Ну все!» — смешала божий дар с яичницей, — поморщился фотограф. «Но все же объяснил. В деревнях, конечно, до сих пор и похороны снимают, и гробы. Только это никакой не постмортом, а банальная любительщина. А я работаю по заказу серьезных людей». «Но зачем вашим серьезным людям фотографировать смерть?» — спросила Митрофанова, искренне не понимая этого. «Да всего лишь потому, что она самая совершенная, что только можно себе представить!» Золотой метнул острый взгляд на Надю. «Естественно, ты не согласна. Сознание обывателя покойник всегда безобразен». Вы шарахаетесь от запаха тлена, даже не пытаетесь заглянуть дальше и лишаете себя великолепного зрелища, ведь человек являет свое истинное лицо только когда он мертв. Он прищурил свои кукольные глазки, взглянул оценивающе и заверил, «Ты, например, когда умрешь, будешь выглядеть отлично». Загадочно, томно, страстно. Можем, если хочешь, заключить предварительный договор, подмигнул ей. Если клиент его подписывает на стадии пока живой, я всегда хорошие скидки предлагаю. Голос будто ручеек, лицо в добрых лучиках морщин. Надя никак не могла ухватить он сумасшедший, гений или просто над ней издевается. Да еще антураж смущал. Студия, куда золотой привел с порога, была совсем не роскошной, безликой, черно-белой. Но сейчас они сидели в гостиной, а тут прямо дворец роскошный и ужасающе безвкусный. Паркет лепнина на потолке, диванчик обид дорогущим жаккардом. Из синего стекла ваза с золотыми птицами явно не с китайского дешевого рынка. Неужели золотой это все великолепие на мертвых заработал? Надя, по классификации фотохудожника, была типичной обывательницей. Кладбищ боялась, мысли о смерти от себя гнала. «Ну что поделаешь?»